13. -е. Вход в храм был со двора, а парадный подъезд вел прямо в административную часть. Какой юрисдикции храм подчиняется русской или зарубежной церкви, украинской, униатской церкви или московской патриархии, табличка на двери не сообщала. Цыбышев вошел в приемную, где на стенах, помимо нескольких икон, висел и плакат с распятием, сложенным точно из голубых кубиков «Рафинада», излучающих спиральные потоки, изображающие энергии. Цыбышев улыбчиво представился секретарю как священник, подготовленный по специальной программе университета штата Мичиган, сообщив, что хочет поговорить с митрополитом. Его попросили подождать, потому что владыка заканчивает службу. Действительно, из-за двери доносился голос, гудящий бессмысленный набор фраз на церковнославянском. До конца службы Цыбышев успел просмотреть рекламные буклеты для желающих обучиться на целителя или достичь вершин экстрасенсорного мастерства. Имелись также распечатки каких-то неканонических молитв в стихах, вероятно принадлежащих Перу Митрополита. В храме по совместительству с богослужением, исповедью, крещением, соборованием и отпеванием предлагались услуги астрологов, снятия порчи, а также помощь биоэнергетических терапевтов. Бутафорская служба закончилась. Двери открылись. Тучный владыка с митрой на голове, облаченный в саккос и петрохиль, из-под которой выглядывал лиловый край подрясника, благословил едва видную в глубине храма паству и, развернувшись, вышел в приемную, постукивая жезлом. Пройдя мимо Цыбышева, он свернул за угол, где, видимо, находился его кабинет. Секретарь объяснил, что владыка потерял много энергии и должен отдохнуть, помедитировать. Цыбышев листал агни-йогу. Секретарь, зайдя на минуту к митрополиту, выглянул и пригласил войти. Цыбышев прошел в полутемный кабинет, драпированный поблескивающей тканью. Митрополит уже снял с себя все облачение и остался по-домашнему в подряснике, поверх которого были надеты панагея с Божьей Матерью и крест». «Священник Сергей представился Цибышев. Митрополит насупленно изучал его около минуты, потом тяжело произнес. «А вот теперь можешь сесть». По басовитой важности речи и как бы опаляющему взгляду цыбышев понял, что митрополит паразитирует на одном из кинематографических образов Григория Распутина. «Не удивляйся, что я тебя не сразу сесть пригласил. Это я твою ауру смотрел». «Если бы она мне не понравилась, я бы с тобой разговаривать не стал». «С чем пришел?» Цыбышев вскользь упомянул о программе университета, подготовившей из выпускников философского факультета православных иереев, одинаково терпимых к Востоку и возрожденному опыту православного целительства Затем, обнадежив митрополита словами из послания апостола Павла к Коринфянам, «Дары различны, но дух один и тот же». Цыбышев выточил из рукава плоский предмет, похожий на мраморный наконечник копья, размером с ладонь, и, приблизившись к митрополиту, воткнул чуть пониже сверкающий камнями по ноги. Митрополит упал в кресло и парализованно застыл, мутнеющими глазами наблюдая, как мраморное нутро острия, проткнувшего ему живот, наполняется изнутри его кровью, которая исчезает в нем, как в трубе, подсоединенной к пустоте. Через двадцать минут полностью обескровленное тело владыки покрыло желтизна, а торчащее из тела орудия его убийства сделалось бумажной мякотью коричневого цвета.